Был снегопад, и на фуражке у капитана уже лежал приличный слой снега. Эдвард Мускин стоял рядом с капитаном и смотрел на Гюдбранна одним широко открытым глазом, а другой опять был наполовину прикрыт. Зо, so, сказал капитан. Эрист er Хенуберцуден Russen Гефлоен. Я, ja, повторил Гюдбран. Варум. Да, свайся нещт». Примечание. «Итак, значит, он бежал на ту сторону к русским?» «Да». «Почему?» «Я не знаю». Конец примечания. Капитан посмотрел в небо, цыкнул зубами и топнул ногой. Потом кивнул Эдварду и, буркнув что-то фюреру, немецкому ефрейтору, бывшему при нем, попрощался. Снег захрустел у них под ногами. «Вот...»